Глава пятьдесят первая. Ибрагим полусидя устроился в кровати. На столике рядом сигара и стаканчик бренди на коленях открытый ноутбук. Он открывает присланный донный файл, записи с камеры наблюдения. В Куперсчейзе вам будет непросто найти человека, который лучше Ибрагима разбирался бы в информационных технологиях. Очень непросто. «А теперь прошу слушать внимательно», — говорит Ибрагим. «Дугласа с Поппи убили где-то до пяти часов дня 26 шестого, значит, нам нужно просмотреть записи от этого времени до четверга, когда Элизабет Джойс открыли ячейку. Следующие три дня или около того». «Ясно». Кендрик прислоняется головой к плечу Ибрагима. «Что, если я просмотрю на своем ноутбуке 26 шестое, а ты на своем айпаде двадцать седьмое?» «Блеск!» — отзывается Кендрик. «И если увидишь, как кто-то пытается открыть ячейку пятьсот тридцать один, сразу кричи». «Ладно», — соглашается Кендрик. «Только я не буду кричать, я просто тебе скажу». «Хорошая мысль», — кивает Ибрагим. «А пока смотрим, можем поговорить». «Чтобы не скучать», — подхватывает Кендрик. «Именно». Ибрагим нажимает иконку воспроизведения. Просматривать удается самое большее с восьмикратным ускорением. Камера хранения работает с 7 утра до 7 вечера, значит, на каждый день уйдет 90 минут. Вместе с Кендриком они за это время управятся с двумя днями. Может, это и не самое подходящее задание для восьмилетнего мальчишки, но в наше время с детьми слишком уж нянчатся. «Я свое уже запустил», — сообщает Кендрик. «А о чем будем разговаривать?» Ибрагим просматривает черно-белое видео на своем экране. Камера охватывает все ряды ячеек. Даже на восьмикратной скорости там еще не мелькнуло ни единой души. «Как дела в школе?» «Ммм, нормально», — тянет Кендрик. «Ты о римлянах что-нибудь знаешь?» «Знаю», — отвечает Ибрагим. На экране девушка запихивает в ячейку, расположенную в конце прохода, свой рюкзачок. «А кого больше всех любишь?» — спрашивает Кендрик. «Из римлян?» «Я Брута». «Тут прошла уборщица, но она ничего не украла». «Думаю, мне нравится Сеника-младший», — говорит Ибрагим. «Величайший философ-стоик. Он отлично владел теорией, но всегда старался давать и практические советы. Считал, что философия — не священный текст, а лекарство». «Вот здорово, мы его еще не проходили», — отзывается Кендрик. «А динозавр какой, по-твоему, лучший?» «Стегозавр?» «Да, тут мы сходимся, Кендрик». Ибрагим делает глоток бренди «У тебя болит там, куда тебя били?» спрашивает Кендрик, не оторвая взгляда от экрана. «Я всем говорю, что нет», отвечает Ибрагим. но да, сильно болит». «Они, наверное, знают», предполагает Кендрик. «Наверное, знают», соглашается Ибрагим. «Но ты единственный, кому я сам в этом признаюсь». «Спасибо, дядя Ибрагим», — отзывается Кендрик. «Сейчас кто-то забрал коробку из другой ячейки. Это скучно. А что ты чувствовал, когда тебя ударили? Страшно было?» «Очень хорошие вопросы», — произносит Ибрагим, глядя на то, как мужчина в костюме кладет в ячейку портфель, а следом снимает галстук и убирает его тоже. Потерял работу, о жене еще не рассказал. «Помнится, мне было очень страшно. Казалось, будто я попал в барабан стиральной машины. Глупо, да?» «Вообще-то нет», — возражает Кендрик. «Что чувствовал, то чувствовал. И я понимал, что могу умереть. Это я запомнил. Я об этом подумал. И подумал. «Ладно, но разве справедливо, что это случится именно так?» И еще подумал, «Эх, если бы знать заранее». «Угу», — говорит Кендрик. «И я вспомнил твоего дедушку, и Джойс, и Элизабет тоже, и понял, что мне будет их не хватать, а им будет не хватать меня. И понадеялся, что, возможно, я не умру, что все кончится хорошо». «Я рад, что ты не умер. А то мы сейчас с тобой не сидели бы». Ибрагим закуривает сигару. Кендрик продолжает. «Если бы меня убивали, я тоже подумал бы о дедушке. А теперь еще и о тебе. И о Коди из нашей школы. И о Мелиссе. И о мисс ворен А больше всего о маме. Ух, какая большущая сигарета. Тебе нельзя курить, ты знаешь?» Ибрагим пускает дым. Обычно я делаю то, что мне говорят. Так жить проще, но не всегда. Как и я, — поддерживает Кендрик. Иногда я не сплю ночью, а мама об этом и не знает. «А папе ты не думал бы?» — интересуется Ибрагим. «Если бы тебя убивали...» Кендрик минуту размышляет. «Я подумал бы, не рассердит ли его это?» Ибрагим кивает и делает зарубку в памяти. «Я тоже о своем папе не думал». «У тебя же нет папы, дядя Ибрагим». «Ему была бы тысяча лет сейчас». Некоторое время мужчины сосредоточенно занимаются делом. Ибрагим видит семь или восемь человек, проходящих вдоль ячеек, все они не у нужного им шкафчика, и Кендрик видит примерно то же самое. Ячейку 531 пока никто не трогал. Они ведут непринужденный разговор. Ибрагим выясняет, что любимое число у Кендрика 13, потому что его жалко. А Кендрик озадачивает Ибрагима вопросом о планетах. Самая большая — Юпитер, лучшая — Сатурн. Не Земля? Земля не считается. Экранные часы отсчитывают секунды в восемь раз быстрее, чем настольные. К концу дня появляется новая уборщица, и на этом всё. «Так хорошо было», — говорит Кендрик. «А давай другой день опять вместе смотреть». Ибрагим соглашается. Ему приходит сообщение от Элизабет. «Есть новости». И он отвечает. «Да, меня тревожит отношение Кендрика с отцом». Элизабет в ответ присылает рожицу, закатившую глаза. Она всерьез увлеклась эмодзи. Сделав перерыв на посещение туалета, Кендрик справляется с этим куда быстрее Ибрагима. Они включают запись того дня, когда Элизабет с Джойс открыли ячейку. Остановятся, как только их увидят. Снова мелькают черно-белые изображения. Ни Ибрагим, ни Кендрик не устали. Кто же устает, когда так интересно? Ибрагим спрашивает, любит ли Кендрик читать, и тот отвечает, что иногда любит, а иногда нет. Сам он интересуется, бывал ли Ибрагим в других странах, и тот упоминает Египет. Тогда Кендрик произносит это слово по буквам. Время подходит к обеду, когда Ибрагим видит на экране Элизабет с Джойс и замедляет прокрутку до нормальной скорости. Разговору он не слышит, но с этими двумя и так все понятно. Он видит, как им не дается замок, и Джойс лезет в сумочку, а потом Элизабет повторяет попытку, и дверца отходит. Качество записи не из лучших, но почти все можно разобрать. Элизабет достает пакетик из-под чипсов, тот, что утром показывала Ибрагиму, Затем Джойс прячет его в сумочку, и они выходят. Кендрик просит показать ему Элизабет с Джойс и восклицает. «Ого! Это же и вправду они!» Но больше они ничего не обнаруживают и вынуждены признать поражение. Итак, у ячейки никто не появлялся. Никто не пытался ее вскрыть до прихода Элизабет с Джойс. «Жаль, что мы не увидели преступника», — говорит Кендрик. «И мне жаль», — соглашается Ибрагим. Элизабет будет недовольна. «А давай посмотрим за день до того», — предлагает Кендрик. «Просто так, на всякий случай». Ибрагим не спорит, потому что по окончании работы Кендрик вернется к деду. Они включают запись за двадцать пятое, накануне убийства Поппи и Дугласа. Или одной Поппи, если Элизабет права. Дуглас подделал собственную смерть? М, -м, м Сейчас они больше молчат, но молчать им уютно. Только раз Кендрик предлагает Ибрагиму угадать, с какой скоростью летит ракета, и всё. Они смотрят вместе и вместе замечают пришельца. Идёт между рядами так же, как проходила сотня других людей у них на глазах. Только этот, одет в байкерскую кожаную куртку, и лицо закрыто шлемом. И останавливается он точно перед ячейкой 531. «Что у нас тут, Кендрик?» — спрашивает Ибрагим. «Может, преступник?» «Может, и преступник». Соглашается Ибрагим, выпуская облачко сигарного дыма. И кому это надо — выходить из дома?